371. Июнь, 20. -е. Овладение своими чувствами и эмоциями достигается путем долгих и упорных усилий. Опыты и упражнения в этом направлении совершенно безопасны. Например, подавив раздражение и заменив его спокойствием, ничем и никак не вредит себе человеку. Особенно интересны опыта по изменению обычных реакций на внешние воздействия. Сколько огорчающих мелочей случается в течение дня, сколько нежелательных чувств возникает. Научиться не реагировать обычным путем на внешние воздействия будет большим достижением. Когда слова окружающих не вызывают обычной ответности и равновесие сознания не нарушается, происходит явление необычности. Спокойствие, утвержденное, когда обуздана астральная оболочка, не позволяет эмоциям своевольно проявлять свою силу. Сколько энергии уходит на совершенно ненужные, обессиливающие, омрачающие эмоции. Сколько суеты, беспокойств, недовольства, тревоги, ожидания, всяких неприятностей. Всю эту вредную свору чувств, мелких, и мыслей можно заменить явлением равновесия и отсутствием реакции сознания на все внешние воздействия, их вызывающие. Невозможно уподобляться механической марионетке, реагирующей на каждое движение веревочки, за которую ее дергают. Не годится паяться на пути к братству.